Руководство сидело в эмиграции, откуда, разумеется, ничем и никем руководить не могло. Недаром Ленин в 1916 году сказал, что революцию он и его товарищи увидят лишь в старости. О февральском перевороте он узнал из буржуазной газеты. Что же касается петроградских большевиков, то они, угодив в исполком Петросовета, вообще плохо понимали, что им там делать. И вот 2 апреля на финляндский вокзал приезжает Ленин.